Глава 10. Глубинный народ. Те из нас, кому не посчастливилось угодить в сеть при исполнении воинского долга и быть утащенным врагом, словно беспомощно парящий воздушный шарик, смогут понять ощущения четырех детей, с которыми произошла эта ужасная катастрофа. Сеть из скрученных волокнистых нитей морских водорослей оказалась очень прочной, Все попытки порвать ее были тщетны, и, к сожалению, детям нечем было ее разрезать. У них не было даже устричных раковин, чьи зазубренные края могли бы чем-то помочь или, по крайней мере, послужить оружием. Дети попали в очень неудобное положение и, как выразилась Кэти, перепутались руками и ногами. «Было очень трудно и мучительно разобраться, где же твои собственные руки и ноги, а где чужие», не сделав друг другу больно. «Давайте действовать по очереди», сказала Мавис после нескольких минут тяжелой и безуспешной борьбы. «Сначала Фрэнсис. Давай, Фрэнс, посмотри, не сможешь ли ты сесть на кусочек сети, на котором нет нас. А потом попробует Кэти». Отличный совет. Все четверо ему последовали, и оказалось, что они могут сидеть бок о бок на, так сказать, полу сети. Вот только сжимающиеся сетчатые стены имели тенденцию рывком подбрасывать человека вверх, если тот не соблюдал крайнюю осторожность. К тому времени, как все расселись и смогли свободно оглядываться по сторонам, мир изменился. Во-первых, он стал гораздо темнее, то есть темнее сам по себе, хотя та его часть, где находились дети, была гораздо светлее моря там, где они угодили в сеть. Довольно любопытная сцена, все равно, что смотреть на ночной Лондон с вершины собора святого Павла. Мимо проносились какие-то яркие предметы, вроде трамваев или омнибусов, а огоньки поменьше, вроде фартакси и экипажей, здесь и там освещали черноту. В тех местах, где огоньков скапливалось очень много, темнота исчезала в ослепительном серебристом свете. Ряды круглых огней походили на иллюминаторы больших кораблей. Один такой корабль стремительно приближался к детям, и у Кэти мелькнула дикая мысль, что, возможно, когда лайнеры тонут, они продолжают жить и двигаться под водой, как живут и двигаются ее сестра, братья и она сама. Может и так. Во всяком случае, это оказался не корабль. Когда объект приблизился, стала видна гигантская рыба, вдоль огромных боков которой тянулись ряды фосфорисцирующих огней. Проплывая мимо, рыба открыла пасть, и дети на мгновение закрыли глаза, решив, что им конец. Когда они их вновь открыли, громадная рыбина была уже далеко, но Кэтти плакала. «Лучше бы мы сюда не приходили», — сказала она, и остальные невольно почувствовали, что в чем-то она права. Они как могли утешали ее и себя, изображая странную полууверенность, что все закончится хорошо. Как я уже говорила, есть такие ужасы, что если вы осмелитесь взглянуть им в лицо, то сначала просто в них не поверите. Простейшая идея идеальной справедливости, живущая в глубине души каждого из нас, не позволяла допустить, что детей, которые благородно защищали своих друзей, морской народ, а все невольно чувствовали, что поступали благородно, ждет кошмарный конец. Когда Бернард заговорил о превратностях войны, он сделал это как-то неубедительно, и Фрэнсис велел ему заткнуться. «Ну что же нам делать?» В двадцатый раз всхлипнула Кэти. А пехотинец все двигался вперед, волоча за собой жуткую сеть. «Нажать на наши жемчужные пуговицы!» с надеждой предложил Фрэнсис. Тогда мы станем невидимыми, неосязаемыми и сможем сбежать. Он нащупал шарик, похожий на жемчужину. «Нет, нет!» Бернард схватил его за руку. «Как ты не понимаешь? Эдак мы чего доброго навсегда застрянем в сети. Если враги перестанут нас видеть и чувствовать наш вес, они решат, что сеть пуста, и тогда повесят ее на крючок или уберут в ящик. И забудут о ней на годы». «Понятно», — кивнула Кэти. «Но мы сможем расстегнуть пуговицы в ту же минуту, как только окажемся там, ведь верно?» — спросила Мавис. «Да, конечно», — сказал Бернард. Но на самом деле они не смогли. Пехотинец, пройдя по улицам между громадных скалистых дворцов, миновал колоссальную арку и, наконец, оказался в зале размером с собор святого Павла и Вестминстерское аббатство вместе взятые. Множество голубинных людей, сидевших на каменных скамьях вокруг грубых столов и поглощавших странную светящуюся пищу, поднялись и закричали. «Какие новости?» «Четверо пленных», — ответил пехотинец. «Да они из верхнего народа», — заметил полковник. «Таких приказано доставлять прямиком королеве». Глубинный человек прошел в конец зала, и поднялся по длины широкой лестнице, сделанной из чего-то настолько зеленого и прозрачного, что это могло быть стеклом или изумрудом. Стеклом вряд ли, потому что как можно сделать стекло в море? Под лестницей горели огни. Они сияли сквозь зеленые прозрачные ступени так ясно и красиво, что Фрэнсис мечтательно сказал, «Сабрина прекрасная, меня услышь из глубины, где ты сидишь». «Из-под прозрачной прохлады вот!» И совершенно неожиданно в сетке стало гораздо теснее, и детей со слезами облегчения и радости обняла принцесса Фрея, их собственная морская принцесса. «Ой, я не хотел! Дорогая принцесса, я не хотел!» — воскликнул Фрэнсис. «Это из-за изумрудных ступеней! Я подумал о прозрачной прохладе!» «Ну, конечно!» — ответила принцесса. «Но если б вы знали, как я себя чувствовала! Вы – наши гости, наши странствующие рыцари, наши благородные защитники в плену, а мы все в безопасности! Я так надеялась, что ты меня призовешь, и так горжусь, что ты этого не сделал. У тебя хватило смелости не призывать меня, пока все не случилось само собой. Мы просто не додумались, что тебя можно вызвать», откровенно призналась Мавис но, надеюсь, даже если бы додумались, не стали бы вызывать». «Почему вы не нажали на свои жемчужные пуговицы?» спросила принцесса. Выслушав объяснение, Фрея сказала. «Мудрые дети, но в любом случае все мы должны принять зелья, которые не дадут вам потерять память». «Я не приму», ответила Кэти. «Я не хочу ничего помнить. Если я потеряю память, то забуду, как боюсь». «Пожалуйста, позволь мне забыть!» Она умоляюще прижалась к принцессе. «Может, так будет лучше?» шепнула принцесса Мавис, и Кэти разрешили поступить по-своему. Остальные едва успели проглотить зелье, как пехотинец бросил сеть на огромный стол, словно вырезанный из одного огромного алмаза, и распростерся лицом вниз. Так он приветствовал свою повелительницу пленники ваше величество сказал он вставая четверо молодых из верхнего народа он повернулся к сети и резко замолчал а потом сказал изменившимся голосом там есть еще кто то ее не было когда мы пустились в путь клянусь открой сеть сказал сильный и приятный голос и прикажи пленникам встать чтобы я могла взглянуть на них а если они сбегут любовь моя тревожно произнес другой голос а может они кусаются глубинница сказал первый голос ты и четыре моих женщины будьте наготове хватайте пленных одного за другим и держите ожидая моего королевского соизволения сеть открыли Большие сильные руки схватили Бернарда, оказавшегося ближе всех к горловине, и удержали его в вертикальной позе на столе осторожно, но очень твердо. У всех пленных были хвосты, поэтому никто из них не мог стоять. На троне перед столом сидела высокая, величественная королева, очень красивая и очень печальная, а рядом с ней король. Дети узнали царственных особ по коронам. Не такой красивый, как его жена, но все-таки сильно отличающийся от неуклюжего, тяжеловесного глубинного народа. Король тоже выглядел грустным. Расшитые драгоценными камнями одеяния правителей были сотканы из богатейших морских водорослей. Короны их были верхом изысканности. Трон, вырезанный из одного чистого кроваво-яркого рубина, украшали топазы и аметисты. Его прикрывал балдахин из зеленых поникших водорослей. Королева встала, спустилась по ступеням трона и пошепталась с женщиной по имени Глубинница. Глубинница, в свою очередь, шепнула что-то четырем другим крупным леди, которые тоже держали по пленнику. С ужасающей слаженностью все пятеро принялись за дело. Одним ловким движением снимали волшебный мундир, другим — такой необходимый хвост. Принцесса и четверо детей стояли теперь на столе на ногах. «Какие забавные мелкие создания», заметил король без всякой злобы. «Тише», сказала королева. «Может, они понимают, что ты говоришь». «Уж эта девчонка из Морилэнда точно понимает». Дети пришли в ярость, услышав, как неуважительно отзываются об их принцессе. Но сама Фрея осталась невозмутимо спокойной. «А теперь, — продолжала королева, — прежде чем мы сотрем твои воспоминания, ответишь на мои вопросы». «На некоторые — да, на другие — нет», — отозвалась принцесса. «Это человеческие дети?» «Да». «Как они попали под воду?» «Волшебство Мориленда вам не понять», — надменно заявила принцесса. «Они сражались против нас». «Да!» – воскликнули Бернард и Мавис, прежде чем Фрея успела ответить. «И успешно сражались!» – добавил Фрэнсис. «Если вы расскажете нам о боевой силе жителей Мориленда, вам вернут ваши хвосты и мундиры и освободят. Расскажете?» «Как можно?» – возмутилась принцесса. «Я жительница Мориленда и принцесса Королевского дома». Такие не предают свою страну. «Полагаю, это правда», — сказала королева и, немного помолчав, велела. «Принесите чашу забвения». Содержимое чаши забвения оказалось необычайно вкусным, как и риски и кокосы, ананасовое мороженое, сливовый пирог и жареный цыпленок с легким привкусом лаванды, розовых листьев и ароматом самого лучшего одеколона. На вечеринках детям случалось пробовать сидор и шампанское, и им не понравилось ни то, ни другое. Но зелье забвения было восхитительным. Его подали в опаловом кубке туманно-розовых, жемчужных, зеленых, голубых и серых оттенков с выгравированными по бокам изображениями прекрасных спящих людей. Кубок переходил из рук в руки, Когда из него отпевали достаточно, господин Верховный виночерпий, очень красивая, сдержанная на вид рыба, отводил кубок от губ и зажав в плавниках, передавал следующему. Итак, один за другим все выпили по глотку. Кэтлин пила последней. На четырех из пяти пленников глоток из чаши никак не подействовал, но Кэтлин изменилась на глазах. Все знали, что зелье заставит ее забыть и все равно было страшно наблюдать за его действием. Мавис покровительственно обнимала Кэтлин за плечи, но как только Кэти сделала глоток, она отбросила любящую руку и отстранилась. Это ранило, словно удар ножом. Кэтлин посмотрела на своих братьев и сестру. Как ужасно, когда глаза, которые ты любишь, смотрят на тебя, словно на незнакомца. Пленники все еще стояли в сети. Все они уговорились притвориться, будто чаша забвения на них подействовала. Просто затаиться, молчать и выглядеть как можно глупее. Но никто не ожидал, что Мавис окажется не под силу вынести холодность ее дорогой Кэти. Когда сестра посмотрела на Мавис, как на весьма неприятную незнакомку и отстранилась, Мавис не выдержала и громко воскликнула. «О, Кэти, дорогая, что ты? Как же так?» прежде чем принцесса или мальчики смогли ее остановить. Еще того хуже, оба мальчика сказали очень громким ясным шепотом «Соткнись, Мавис!». Только принцесса сохранила достаточно присутствия духа, чтобы промолчать. Кэтлин повернулась и кинула взгляд на сестру. «Кэти, дорогая!» — повторила Мавис и замолчала, потому что никто не может говорить «дорогая девочка», которая смотрит так, как смотрела на нее Кэти. Мавис отвела глаза, когда Кэтлин взглянула на королеву. Взглянула и подошла, чтобы прислониться к королевским коленям, как к материнским. «Милое маленькое создание», — сказала королю королева. «Видишь, оно совсем ручное. Оно станет моим питомцем, милым маленьким питомцем. Вы не будете держать ее у себя!» скричала Мавис, но принцесса шикнула на нее, а королева отнеслась к крику с презрительным безразличием. Кэти прижалась к своей новой хозяйке. «Что касается остальных», продолжала королева, «по вашему поведению видно, что на вас еще не подействовало зелье забвения. Я собиралась подарить вас видным представителям знати, которые хотят иметь домашних животных, но пока не могу». «Завтра попробуем дать вам еще глоток. А сейчас... Тюремщик! Оковы!» Высокий угрюмый глубинный человек шагнул вперед. На его руке висели чешуйчатые хвосты, и дети при виде их сперва обрадовались, решив, что это их собственные хвосты, но не успели они их натянуть, как поняли горькую правду. «Да», — сказала королева, — «это фальшивые хвосты. Вы не сможете их снять...» И не сможете в них ни ходить, ни плавать, однако их хватит, чтобы кое-как передвигаться по дну океана. В чем дело? спросила она у тюремщика. Ни один из хвостов не подойдет этой узницы, ваше Величество, ответил тюремщик. Я принцесса, правящего дома Морриленда, заявила Фрея, и ваши фальшивые унизительные хвосты нельзя на меня надеть. Ну так посадите их всех в тюрьму сказал король никогда еще не видел таких строптивых пленников тюрьма представляла собой огромное сооружение расширяющееся кверху сужающееся к низу оно как будто балансировало на морском дне но на самом деле его с обеих сторон подпирали большие каменные глыбы пленников доставили туда в сети А когда тебя тащат в сети, это настолько сбивает с толку, что только после ухода тюремщиков все поняли, что тюрьмой здесь служит настоящий огромный корабль. Он лежал на дне, и все его детали до последней были такими же целыми, как в тот день, когда он впервые покинул док. Вода, казалось, совсем его не повредила. Пленников заперли в кают-компании, и, измученные переживаниями этого дня, Они улеглись на удобные красные бархатные подушки и заснули. Даже Мавис чувствовала, что Кэтлин нашла в королеве друга и находится в безопасности. Принцесса последней закрыла глаза после того, как долго смотрела на спящих детей. «О, почему они об этом не думают?» – спросила она себя. «И почему мне нельзя им рассказать?» То были вопросы без ответов и вскоре принцесса тоже уснула. Должна признаться, что удивлена не меньше принцессы, почему дети не повторяли всю ночь напролет Сабрина Прекрасной, поскольку на каждый призыв непременно откликнулся бы один из жителей Мориленда Таким образом, можно было бы легко собрать небольшую армию, одолеть тюремщика и вырваться на свободу. Жаль, у меня нет времени рассказать вам обо всем, что случилось с Кэтлин. Вам было бы интересно почитать, как проводил дни избалованный ребенок на коленях правящей королевы. Вашему Рексу или Динке тоже было бы интересно почитать, если бы они умели читать о жизни одного из японских спаниелей королевы Александры. Британская королева Александра получила в подарок японского спаниеля. Чаще эта порода называется японский хин. Вскоре после того, как вышла замуж за короля Эдуарда VII. Благодаря ей порода стала в Англии популярной. Но время не ждет, а мне надо коротко рассказать длинную историю. В любом случае никогда нельзя рассказать все обо всем, не так ли? На следующее утро тюремщики принесли еду и вторую порцию зелья забвения, которая, конечно, не возымело никакого эффекта. Узники день напролет гадали, как бы спастись, а вечером сын тюремщика принес ужин и чашу забвения и задержался, пока все ели. Вид у него был не злой, и Фрэнсис осмелился с ним заговорить. «Я вот о чем». «О чем же?» – спросил глубинный парень. «Тебе запрещено с нами разговаривать?» «Нет». «Тогда скажи...» Что с нами сделают? Этого я не знаю. Но скоро волей-неволей придется узнать. Тюрьмы быстро заполняются и вскоре будут битком набиты. Тогда некоторые из вас получат так называемое досрочное освобождение. То есть вас выпустят, но с фальшивыми хвостами, которые помешают вам сбежать, даже если чаша забвения не подействует. Я вот о чем. Настала очередь Бернарда задавать вопрос. А ты о чем? «Почему ваши король и королева не сражаются, как королевская семья мореленда? «Запрещено законом», — ответил глубинный парень. «Однажды мы взяли в плен короля, и у нас боятся, что наших правителей тоже могут захватить. Поэтому было установлено такое правило». «А что вы с ним сделали, с пленным королем?» — спросила принцесса. «Посадили в островод», — ответил юноша. «Это островок воды» полностью окружённый сушей. «Мне бы хотелось с ним повидаться», сказала принцесса. «Нет, ничего проще. Как только вас досрочно освободят», заявил глубинный парень. «К тому озеру ведёт хороший длинный проход. Конечно, он затоплен, не весь, но многие наши молодые люди отправляются в островод три раза в неделю. Само собой, теперь пленник уже не может быть королём, но его сделали профессором конхеологии. Конхеология, наука, изучающая раковины. «Он не помнит, что был королем?» Спросила принцесса. «Не помнит. Но он такой образованный, что чаша забвения оказалась недостаточно глубока, чтобы заставить его забыть все. Поэтому теперь он профессор». «А чьим королем он был?» Тревожно спросила принцесса. «Королем варваров». Был ответ сына тюремщика, и принцесса вздохнула. «Мне подумалось, вдруг это мой отец», — пробормотала она. «Он ведь пропал в море». Глубинный юноша сочувственно кивнул и ушел. «Он не кажется таким уж плохим», — сказала Мавис. «Да», — согласилась принцесса, и — «я не могу этого понять. Я думала, все глубинные люди — ужасные свирепые создания, жестокие и неумолимые». «А они, похоже...» не так уж сильно отличаются от нас. Разве что с виду, заметил Бернард. Интересно, из-за чего началась война? спросила Мавис. О, мы всегда враждовали, беззаботно ответила принцесса. Да, но с чего все началось? Причина затерялась в тумане древности, еще до зари истории и всякого такого прочего. Ой, только и сказала Мавис. Но когда Ульфин пришел со следующей трапезой, я упомянула, что сына тюремщика звали Ульфин, Мавис задала ему тот же вопрос. «Я не знаю, маленькая земная леди», ответил Ульфин, «но выясню. Мой дядя – хранитель государственного архива, вырезанного на каменных табличках. Табличек так много, что и не счесть, но есть таблички поменьше, на которых сказано, что записано на больших». Он заколебался. Если я получу разрешение показать вам зал архивов, пообещайте не пытаться сбежать». Пленники уже два дня сидели в заперти и пообещали бы все, что угодно, в пределах благоразумного. «Видите ли, тюрьмы сейчас переполнены», — сказал Ульфин. «И я не понимаю, почему бы вам первыми не получить досрочное освобождение? Я попрошу отца». «Я вот о чем», — начала Мавис. «А о чем ты?» спросил Ульфин. «Вам что-нибудь известно о моей сестре? Новое ручное дитя королевы? О, она отличный питомец. Сегодня ей доставили золотой ошейник с ее именем. Его смастерил Шурин, моего двоюродного брата». «Ошейник с именем Кэтлин?» спросила Мавис. «На нем написано Фида», сказал Ульфин. На следующий день Ульфин принес пропуска на листьях сорванных с дерева свободы, которое растет на дне колодца истины. «Не потеряйте», — сказал он. «Ну, пошли со мной». Все поняли, что вполне возможно медленно передвигаться на руках и хвостах, хотя при этом стали смахивать на тюленей. Ульфин повел их по странным улицам с широкими переходами, показывая на разные здания и объясняя, как они называются. Так могли бы делать и вы, если бы демонстрировали чудеса вашего города чужестранцу. Об огромном здании, возвышающемся над остальными, Ульфин сказал: Это башня астрологов. Там сидят мудрецы и наблюдают за звездами. Но здесь, в глубине не видно звезд? Нет, видно. В башне есть телескопы, зеркала и приборы, делающие воду прозрачной. Тут живут мудрейшие люди страны. Все, кроме профессора конхеологии, Он самый мудрый из всех. Он изобрел сети, в которые вас поймали. Вернее, создание сетей было одним из знаний, которые он не смог забыть. Но кому пришло в голову использовать их для поимки пленных? Мне, гордо ответил Ульфин. За это меня представили к стеклянной медали. У вас есть стекло? Иногда стекло тонет, знаете ли. Оно очень ценное. Мы на нем гравируем. Вот библиотека. Миллионы каменных табличек. Рядом с ней находится дворец народных развлечений. А это сад матерей. Туда они ходят отдыхать, пока их дети учатся в школе. Вот одна из наших школ. А вот и здание государственного архива. Хранитель архива принял их с серьезной учтивостью. Ежедневные посещения Ульфина – приучили детей к внешности глубинного народа, и странные печальные лица больше не казались им ужасающими. Громадный зал, где на выбитых в отвесной скале полках хранились таблички с выгравированными записями мира глубин, был изумительным и впечатляющим. «И что же вы хотите узнать?» — спросил хранитель, откатывая в сторону несколько камней, которые он им показывал. Ульфин сказал что-то особенное. «Почему началась война?» – выпалил Фрэнсис. «Почему ваши король и королева так отличаются от остальных жителей вашего мира?» – спросила Мавис. «Война, – начал хранитель архива, – началась ровно 3 триста восемь лет назад. Глубинный всадник, соскочив с морского конька, Наступил на хвост спящему жителю Мориленда. Он не извинился, потому что дал обед молчать год и один день. Если бы народ Мориленда подождал, глубинный всадник объяснился бы, но они сразу начали войну. Конечно, после этого нельзя было требовать от него извинений, и с тех пор война продолжается, продолжается, продолжается и продолжается. «И никогда не прекратится?» – спросил Бернард. «Нет, пока мы не извинимся. А мы, конечно, не можем этого сделать, пока противники не узнают причину войны и не поймут, что она началась не по нашей вине». «Какой ужас!» – воскликнула Мавис. «Значит, все здесь воюют без причин?» «Вот именно!» – согласился Хранитель. «А ваши земные войны ведутся из-за чего?» На ваш второй вопрос мне бы не следовало отвечать. Да только я знаю, что вы забудете ответ, когда чаша забвения начнет действовать. Хотя Ульфин сказал, что зелье еще не сработало. Итак, наши король и королева не здешние. Когда-то мы были республикой, но президенты, все их друзья и родственники оказались такими высокомерными и жадными, что мы решили сделаться монархией. Чтобы не допустить зависти, мы доставили сюда двух самых красивых земных людей, каких только смогли найти. Они добились огромного успеха, а поскольку у них нет родственников, это оказалось к тому же гораздо экономнее. Когда хранитель любезно удовлетворил любопытство пленников, принцесса вдруг спросила, «Не могли бы мы изучить конхеологию? «Почему бы и нет?» – дружелюбно отозвался хранитель. Завтра у профессора приемный день. «А разве нельзя отправиться туда сегодня?» — настаивала Фрея. «Просто, чтобы договориться о времени, сроках и прочем». «Если дядя разрешит тебя туда проводить, я так и сделаю, потому что для меня величайшее удовольствие выполнять все твои пожелания», — заявил Ульфин. Дядя Ульфина выглядел слегка встревоженным, но сказал, что, по его мнению, Нет ничего плохого в том, чтобы навестить профессора. И вот они отправились в дорогу. Она оказалась долгой для тех, кто не родились тюленями, но были вынуждены передвигаться на манер этих очаровательных и умных животных. Только принцесса Морилэнда чувствовала себя непринужденно. Но когда они тащились мимо строения такой длины, как путь отсюда до конца Майл Роуд, Ульфин сказал, что это кавалерийские казармы. Из окна высунулся молодой человек и окликнул. «Приветик, Ульф! И тебе приветик!» отозвался Ульфин и, подойдя к окну, начал о чем-то шептаться с юношей. Через две минуты высунувшийся из окна молодой кавалерийский офицер отдал приказ, и почти тотчас из-под арки ворот вынырнуло несколько великолепных морских коньков в богатой сброе. Трое детей сели верхом и собравшуюся на улице толпу позабавил вид людей в хвостах оковах, скачущих верхом на боевых конях морских пехотинцев. Но смех этот не был злорадным. А езда на коньках действительно имела преимущество для усталых хвостов тюленей любителей. Путешествие по дну моря было чудесным, но вскоре открытая местность осталась позади, и они начали подниматься по тропам, вырубленным в самом сердце скалы, длинным и крутым, озаренным, как и весь этот огромный подземный мир, фосфорисцирующим светом. После нескольких часов езды дети начали подумывать, что, пожалуй, бывает многовато даже таких прекрасных упражнений, как выгуливание морских коньков. Но тут фосфорисцирующие огни внезапно погасли, и все же море не стало темным. Впереди показался свет который разгорался тем ярче, чем дальше они продвигались, и вскоре обрушился на всех с мелководья над головами. «Мы оставим морских коньков здесь», — сказал Ульфин. «Они не могут жить на воздухе. Пошли». Все спешились и поплыли вверх. По крайней мере, Ульфин и Принцесса плыли и тянули за собой остальных, державшихся за руки. Почти сразу головы высунулись из воды И компания оказалась на краю скалистого берега. Они вылезли на сушу и перешли, если прогулку тюленей можно назвать ходьбой, через невысокий вал, а потом нырнули в лежащее за ним озеро, не имеющее выхода к морю. Это островод, сказал Ульфин, когда они коснулись дна. А вон и король! Действительно, к ним направился кто-то величественный в длинном одеянии. Но ведь это сказала принцесса Дрожа, в точности похоже на наш сад дома, только поменьше. «Здесь все устроено так, как велел пленный король», ответил Ульфин. «Величество есть величество, с этим ничего не поделаешь». Пленник подошел совсем близко и приветствовал гостей с королевской учтивостью. «Мы хотели узнать, ваше величество, не могли бы вы давать нам уроки?» спросила Мавис. Король что-то ответил, но что именно принцесса не расслышала. Она в стороне разговаривала с Ульфином. «Ульфин, этот пленный король – мой отец». «Да, принцесса, и он меня не узнает». «Все будет хорошо», – твердо сказал Ульфин. «Ты знал?» «Да». «Но люди твоей страны накажут тебя за то, что ты нас сюда привел. Если они поймут, что пленник – мой отец, – и ты свел нас вместе, тебя убьют. Зачем ты это сделал, Ульфин?» «Потому что таково было твое желание, принцесса», ответил он, «и я лучше умру за тебя, чем буду без тебя жить».